Таким образом, несмотря на авторитетное мнение ученых, сам Чумак считает, что не обладает никаким даром, кроме медиумического. Кроме того, все разговоры о добре, которые целители несут страждущим, разбиваются о слова Чумака, явно занятого не столько счастьем человечества, сколько испытанием на людях своей всесильности? Что же касается внутренних голосов и видений, не от воли и воображения целителя, словно извне спроецированных в его сознании, в состоянии бодрствования, то с точки зрения Официальной психиатрии они являются патологией и называются вербальными и зрительными галлюцинациями в интерпроекции. Негативные последствия воздействия экстрасенсов, парапсихологов, целителей на состояние своих пациентов полностью подтверждаются статистикой. Так доктор психологических наук Лебедев на основании нескольких тысяч писем телезрителей подвел итог телевизионно-целительской деятельности знаменитого Анатолия Кашпировского. По данным Лебедева, 63 процента людей, надеявшихся на облегчение страданий, почувствовали резкое ухудшение здоровья. Еще 14% телезрителей, ожидавших исцеления после некоторого улучшения самочувствия, которое они поначалу приняли за полное выздоровление. Заболели вновь, но в более тяжелой форме. О оставшихся людях доктор Лебедев не мог еще сказать ничего определенного в те годы, поскольку последствия экстрасенсорного воздействия сказались позднее. Многие из этих несчастных несколько позже лечились от психических расстройств, некоторые потеряли всякую надежду на эффективность традиционной медицины. Что же касается отрицательного отношения Церкви к экстрасенсорике и целительству, то сами врачеватели подтверждают правомощность такой реакции. Так уже упоминавшийся Кашпировский по свидетельству иноков Колкиева Печерской Лавры, дойдя в пещерах до мощей святого Вениамина, отказался идти дальше, заявив, что оттуда идет мощное излучение вследствие чего можно потерять свою силу. Конечно, по сравнению с годами советской власти, положение экстрасенсов и целителей значительно улучшилось. В 70-е годы увлечения, основанные на голосах, были чреваты лишения свободы. Известен случай, когда группа целителей-контактеров пострадала за истину. Так некая Майя Никифоровна, коляда, женщина с высшим образованием, кандидат геолога в минералогических наук, занимавшаяся популяризацией системы йога, методов лечебного голодания, сыроедения. и тому подобных методик, вместе с художником Леонидом Галкиным, выше чем на контакт с космическим учителем Мория,